Глава 9 т а й н а Сутки прошли без суеты и сражений. Мы отдыхали, как в пансионате. Ели спали, любили друг друга. И просто наслаждались часами передышки. Никто не атаковал, не стремился уничтожить, не требовалось спасаться, отражать атаки. Мы просто жили, размеренно, лениво. И сфинксы позволили нам это блаженство. Дарли присылал Алисту и Кастию, Они накрывали на стол, уходили, а возвращались только убрать посуду. Приносили горы сладких дынек, маленьких, как апельсин или грейпфрут, таких же оранжевых, сочных и мягких. Мы наслаждались вкуснейшей пищей, сытным мясом с терпкими специями и соусами, кисловатокрахмалистыми овощами, грушами, что истекали соком. Он капал с губ, тек по подбородку. Мы с рисом изучали тела друг друга, сливали страсти, и просто валялись в постели. К обеду мы вышли на зачистку поселка. Пока Коваль занимался порталом, мы с Ниной решили помочь природе. Рис и Татушка присоединились. Мы обходили улицу за улицей, бросали сети и ловили заклятие. Рис со сфинксами сжигали другие. Я думала, потребуется много энергии, и к вечеру мы просто свалимся с ног. Но, слава богу, такого не случилось. Мы здорово потрепали з а к л я т и е в схватке, ранили и раздробили на части. Да так основательно, как они кромсают в обычной магической потасовке. Сопротивляться осколки магии уже не могли. Они лишь вяло пытались б е ж а т ь вырваться из наших ловушек и почти не боролись за жизнь, когда мы с девушками начали смешивать энергии. Работа сейчас скорее походила на рутину, спокойную, планомерную, И где-то даже скучно. Я уже привыкла к тому, что каждый осколок магии пытается выдернуть сеть из рук, атакует в ответ, насколько это возможно. Но и радовалась нынешнему раскладу тоже. Потрепанным и усталым путешествовать между мирами не самая п р и я т н о е и веселая затея. Портал всегда отнимает силы, высасывает магию, хотя и не критично. Но бросить поселок без помощи, хотя бы той, которую в силах оказать, в ы г л я д е л о некрасивым и неблагодарным. За весь день мы ни разу не пересеклись с Дарлием, словно вожак намеренно избегал встречи. Я понимала его и очень сочувствовала. Хотелось бы, чтобы Дарли встретил другую, единственную. Нашел ту женщину, что оценит его по достоинству. Дарли заслуживал любви и восхищения. Того, чтобы пара смотрела на него так же, как я на р и с а ждала, хотела его тепла и его улыбки. Даже в объятиях другого, шикарного, невероятного мужчины, что спас ей жизнь. Думала только о своем оборотне, так же, как я думала только о рисе. Я никогда не слышала, чтобы двусущий обрел другую пару вместо потерянной, но надеялась на то, что из любого правила могут быть исключения. Все же я не сфинкса, химера. Возможно, найдется другая женщина расы Дарлия, новая, единственная, не земли, а со сварайей. По крайней мере, мне мечталось об этом. Поразительно, но поселок мы зачистили еще до наступления сумерек. То ли так действовало на нас присутствие Коваля, что-то подсказывало, его незримая рука участвовала даже в уничтожении осколков магии. То ли действительно остатки заклятий оказались поврежденными настолько, что совсем не могли сопротивляться. Но работа прошла без сучка, без задоринки и совершилась за считанные часы. Вернувшись в дом вожака, мы застали накрытый стол и друзей, что уже разливали по чашкам ароматный травяной напиток. Здесь пахло уютом, спокойствием и... скорым возвращением на Землю. Казалось, каждый из нас уже на низком старте. Телом здесь, а мыслями и чувствами на Родине. Теперь мы оценили Землю по-настоящему. Решили, что должны сражаться за нее и защищать, во что бы то ни стало. Важность борьбы с высшими магами, что пытаются насадить свои порядки, не жалея никого и ничего. рвутся в бой, понималось теперь немного иначе. Бриолис и власти, конечно же, использовали нас. Но у них, похоже, просто не было выхода. Нельзя допустить, чтобы Земля превратилась в подобие Свараи. Гибнущую планету, где каждый куст, каждый гриб и насекомое отчаянно боролись за новый день. А каждый житель радовался, если пережил очередную местечковую войнушку. Вечером явился довольный к о в а й Собрал все в гостиной и объявил без р а с с у с о л и в а н и й п о р т а л мы с пленными магами создали. Уходим немедленно, с помощью тайны. Мне нужно три капли крови из-под ее ключицы». Я внимательно посмотрела на Риса. Он уверенно кивнул, соглашаясь. «Что ж, если л е д и с о в с е м не против, значит ничего страшного не случится». Внезапная мысль проздила стрелой. Я встала и осторожно попросила у Риса. «Пожалуйста». Могу я попрощаться с Дарлием? Лельдис помедлил, поморщился, свел брови. С минуту в комнате воцарила тишина. Тихо пощелкивал ветками ветер. Рой светильников кружил возле дома. Белесые звезды высыпали в небе. Выглядели странно, словно нарисованные. Рис осторожно взял меня за плечи. Синие глаза смотрели с пониманием. Тяжкий вздох Лельдиса нарушил беззвучие. Я понимаю. Иди. «Возвращайся, я жду». Он выдавливал каждое слово через силу, цедил между губ, ронял, будто камни. Остальные хранили молчание. Я обвела взглядом товарищей. Понятливо, коротко кивнула татушка. Нина грациозно махнула рукой. Дескать, все правильно, хотя и несправедливо. Невест от комментариев и жестов воздержался. Годила и трейлер последовали его примеру. Зато Лейгилар покачал головой. Наверное, вспомнил собственные сомнения, когда возлюбленная встречалась с соперником. Был в жизни Василиска такой эпизод. Суровый коваль советовать не решился. Лишь добавил, не глядя в лицо. «Тайна. Давай только побыстрее собирайся. Портал мы сделали непостоянный. Он может схлопнуться через некоторое время. Просчитать время жизни портала я не в силах». Я коротко кивнула и вышла наружу. Вроде бы очищенный от излишков магии воздух, трудом заливался в грудь. Дышалось с каждым шагом все труднее. Я чувствовала Дарли, знала, где он находится. Шла по поселку навстречу сфинксу. Он ощутил мое движение тоже. Замер, как копанный, неподалеку от колледжа. Желтый, с массивными окнами и дверью, он использовался как лазарет для сфинксов. Мимо сновали суетливые женщины. Ухаживали за ранеными, кормили, переодевали. Дарли немного постоял неподвижно. Сильный, плечистый, красивый и растерянный. В свете магических летучих светильников черты его казались еще резче, чем прежде. Высокий лоб, тяжелая челюсть, прямой нос и острые линии скул. Жестко очерченные чувственные губы, глаза кошачьи, зеленые, сверкающие. Когда между нами осталось меньше двух метров, Дарли в один шаг очутился рядом. Замер опять, напряженный, взволнованный. Грудь в и н к с а начала вздыматься мехами. Губы приоткрылись, слегка з а л е л и Я загляделась на его лицо. Мужественное лицо бесстрашного воина. Альфы, какого еще поискать? Генерала и настоящего защитника женщины. Слова и мысли резко улетучились. Их столько роилось в голове недавно. Правильные фразы мелькали десятками. и одни у т е ш а л Другие винились. Третьи просто признавались л у ч и в ш и м с я Одни объясняли, другие констатировали. Третьи рассказывали историю с Лельдисом. Я столько хотела сказать Дарлию, а теперь не могла ни слова выдавить. Сфинкс тяжело вздохнул и придвинулся. Медленно втянул ноздрями мой запах и з д а л протяжное мурлыкающее рычание. Что-то на грани боли и удовольствия. Мурашки побежали по спине стайками. Внутри что-то жалось, т скрутилось узлом. Я захлебнулась воздухом и словами. И снова не смогла ничего выдавить. Фразы намеренно прилипали к языку. Слова крутились, смешивались и путались. Я видела красивое лицо Дарли, и его волнение меня будоражило. Я понимала, что если бы не рис, осталось бы, назвалась Астой Сфинксов. Но выбор всегда был для меня очевиден. Я сглотнула, прокашлялась и выдавила. «Дарли, мы с товарищами уходим порталом. На землю, на родину, к себе домой. Прости, что между нами ничего не вышло. Я оценила тебя и полюбила по-своему». На этом слове он резко дернулся, рука коснулась моей щеки. Тыльная сторона огромной ладони медленно прошлась по разгоряченной коже. Жар развился по телу мгновенно. Я понимала, это не феромоны. Я больше не чувствовала их в л и я н и е м Не нравился Дарли, сильно, отчаянно. Я почти полюбила свирепого, справедливого сфинкса. Но в доме со статуями ждал мой единственный. И я не могла его подвести. Дарли почувствовал, слегка отрянул, резко убрал горячую руку. «Все понимаю», — сказал очень хрипло, иначе бы вызвал его на поединок. Но я проиграл ему твое внимание. Ты его любишь, и я это вижу. Меня любишь тоже, но намного слабее. Не отрицай, знаю, что любишь. Я отдал бы за тебя жизнь снова, даже уверенный, что ты достанешься рису. Просто знай, понимай. и запомни. Если внезапно вернешься в свараю, случайно по воле бродячего портала или намеренно по заданию земного правительства, тебе есть здесь, где приткнуться и поселиться. Без условий, подводных камней и договоров. Без соблазнений и какой-то оплаты. Ты здесь дома, как и на земле. Он развернулся и зашагал прочь. А я осталась стоять на дорожке. Светильники обливали густым сиянием. Звезды слабо посвечивались неба, тихий ветерок обдувал лицо. Но гореть оно не переставало. Тело наполнялось животным жаром, я чувствовала Дарлия даже на расстоянии. Едва ощутимо покалывали губы, руки с усилием сжались кулаки. Спина Дарлия скрылась за поворотом, я развернулась и двинулась обратно. Шаг, еще шаг, поворот, перекресток. Нас разделяло все больше метров. Я удалялась от дорогого мужчины, того, что затронул вовсе не тело, душу и сердце, задел заживое. В коттедж заходить мне уже не потребовалось. Портал разинул пасть неподалеку. Рис приблизился, схватил и прижал. Так что сердце защемило до боли. Как я могла помыслить о другом? Как могла позволить себе такое? Я прильнула к своему л е н д и с у и успокоилась в его объятиях. Рис не с п р а ш и в а л А я ничего не рассказывала. Он простил. А я запомнила этот свой промах. Рис поднял меня на руки и шагнул в портал. Коваль внезапно очутился рядом. Слабый укол пронзил под ключицей. н е н а в с к р и к н у л а Татушка почти в звизнула. г Вокруг начало образовываться заклятие. Вначале оно росло по стенам, испечряя их черноту узорами. По глянцево-гладкой трубе портала струился орнамент, изящный и тонкий. Вначале оранжевый, затем желтоватый. Он засиял всеми цветами радуги. Такого никто из нас еще не видел. Ни одна химера, ни один высший оборотень. Заклятие ц в е л о распускалось, тянулось. Стены будто раскрашивал искусный художник. Тонко, ювелирно выводил узоры. Вычерчивал символы сродни арабской вязи. Последними мазками с о з д а в а л с о цвети. е Изящные. изысканные розовые гладиолусы на тонких синих и зеленых стебельках. Вокруг будто вспыхнул огромный костер. Только теперь он совсем не обжигал. Тепло заструилось по коже, лаская, поглаживая и словно проникая все глубже. Я п о с е л н е е прижалась к рису, будто отмечала наше уединение. Вся компания дружно притихла. Коваль улыбался, как никогда прежде. Таким я его не ожидала увидеть. Счастливым, будто восторженный ребенок, что перебирает коробки с конфетами. Спокойным, словно весь мир у наших ног. Радостным и одновременно энергичным. Он перерождался буквально на глазах. Несколько вдохов, выдох, толчок. Рис инстинктивно шагнул из портала и потянул меня за с о б о ю Мы вышли в черноту земной ночи. Сквозь тучи мерцали магические светильники. Их свет разливался по воздуху пляксами. Пылинки кружили внутри хороводами. Жирные мотыльки вплетались в их танец. д ё р г а н о и рвано приплясывали в воздухе. В кронах деревьев щебетали птицы, мяукали коты и трещали насекомые. Боже, сколько здесь музыки жизни! Как же мне не хватало этого на сварае! Шумный ветер трепал пальмовые листья. Шуршал в курчавых кронах березок, стремительно врывался в гущу кустарника, словно пытался раздвинуть плотные ветки. Травинки на клумбах стелились п а л о с а м и кланялись ветру, словно здоровались. Небо казалось убийственно синим, таким, что глаза сосало от яркости. Не черным, скорее ярко сапфировым. Звезды рассыпались рыжими пятнами. Вдох, и грудь наполняется воздухом. Выдох. и легкость разливается по телу. Тяжесть остаточной магии в воздухе тоже осталась там, на Сварай. Я стою и просто улыбаюсь небу, солнцу, которое взойдет завтра, ночи, пальмам, деревьям и звездам. Господи, как же земля прекрасна! И мы никому не отдадим свою родину, защитим от последствий магических потасовок. Не допустим того, что срислось на Сварае, и будем думать, как помочь той планете. Она невиновна в магических схватках и уже достаточно настрадалась. Дарли и сфинксы достойны счастья, прекрасного и благодатного края, урожая, что собирать не успеваешь, чистой воды и приветливого солнца. Они заслужили нормальную природу, и я обязательно поговорю с Бриолисом. Рис крепко обнимает за талию. Нина с м о т р и с пониманием и согласием. Коваль застыл посреди центра города. Обводит взглядом изгибы небоскребов. Каждую фантастическую паутинку, каждый цветок на пестрых клумбах, каждое мощное крежистое дерево смотрит на меня и торжественно произносит «Я дома». Представьте меня Бриолису, уверен, что смогу уладить формальности. «Ты про наше невыполненное задание?» — понятливо приподнимает бровь н е в е с Он редко проявляет сильные чувства, невозмутимый, несокрушимый гора. Теперь ему есть что терять, свою Нину. И Вербер иначе воспринимает окружение. г о д и л ы и трейлер внимательно слушают. л а г е л а р нервно перебирает пальцами. Рис прижимает меня покрепче, словно цена его больше не волнует. «Завтра пойдем на встречу с Бриолисом, а сегодня переночуем у меня в доме», внезапно разряжает обстановку невест. Рис собирается возражать и спорить. Вербер смотрит с лукавой ухмылкой. «Ты свое лежбище в Райлисе прячешь и никому не выдаешь его тайну. Пусть остается секретным местом. Мое жилище Бриолис уже н а в е д о в а л с я Лельдис молчит и внезапно соглашается. Жмет на ребристый рукав униформы. К нам спешит далекое такси. Летит по небу, чтобы доставить на место. Машина и впрямь прибывает быстро. Я вытягиваюсь на заднем сидении, кладу голову Рису на колени. Дышу, улыбаюсь. и засыпаю. Знаю, что все получилось как надо. Последним шагом был визит в офис Бриолиса. Рассвет разливал по фантастическим зданиям центра м е л и м и р а р о з о в ы й кряксы, золотил изгибы зданий паутинок. Как обычно, в это время суток главные улицы города затихали. п у с т е л и разбитые злачные заведения, гасли вывески. Утро начиналось с последних залетных такси, что уносили запоздалых гуляк, на окраины города, доставляли гостей центра по домам. Из чуть приоткрытого окна такси лился поток свежести, пахло росой и новым днем. Я проснулась, когда машина уже садилась на правительственное здание. Невидимая снаружи парковка мгновенно поглотила нас, унесла вниз, словно только того и ждала. Лифт доставил нас прямиком в совещательный офис. Я помнила его по совету перед магической войной на земле. Эдакий гибрид зала для баллов и офисного помещения. Стены подпирали ажурные колонны, похожие на переплетение сложных узоров. Мягкие и уютные диваны располагали к приятному отдыху и раздумьям. Гигантские окна впускали в комнату свет и звуки, но не выпускали наружу. Никто не видел, что происходило в здании. Никто не разглядел бы нашего маленького совещания. В нос ударил сильный запах пиццы. Наша маленькая процессия почти не отреагировала. Чего не скажешь о Ковале. Он внезапно оживился, растянул губы в странные з а д у м ч и в о й улыбки и произнес всем и никому. у м м земная еда. Вредная, но вкусная. Такую насворая не наколдуешь». И что-то такое до боли ностальгическое, щемяще теплое промелькнуло во взгляде Первородного, на его лице, что я поняла. Он давно мечтал сюда вернуться. Вот только граница не пропускала. Та самая, которая теперь может превратиться в проходной двор. Эх, очень не хотелось бы. Слишком уж много возможностей расправляться с неугодными. Слишком широкая дорога для з л о у п о т р е б л е н и й продажных чиновников. Бриолис честный, порядочный, хотя и чиновник. Но много ли таких? Медные трубы портят. Вседозволенность тяжелые для планеты дни развращает. Рождает ложное чувство собственной значимости. И нет ничего лучше для чиновничьего беспредела, чем военное время, когда нет возможности с точностью оценить использованный арсенал. Что заклятий, что техномагических примочек, что лекарств, что исцеляющих устройств. Кто сосчитает их на поле боя, кто проверит, сколько досталось раненым. Никто и никогда за это не возьмется. Так что воруй, богатей, и будет тебе счастье. Об этом думала я. пока хмурый Бриолис прохаживался по кабинету, демонстрируя нам свой выдающийся носатый профиль. Мы вошли неспешно, расселись, каждый в свой угол. Нина изогнулась Лианой на одном из диванов, оперлась спиной на довольного невеста. Кажется, Верберу больше ничего и не требовалось. Женщина рядом, а остальное срастется, приложится. Годила и трейлер устроились неподалеку от входа. Да нельзя радостны от того, что вожак удовлетворен и спокоен. Мы с р е с о м разместились напротив Нины с невестом. л э г г е л а р занял любимое кресло напротив окна. Татушка опустилась неподалеку от нас последней, а в соседнем кресле вольготно развалился к о в ы ь На лице его отражалось истинное наслаждение. Похоже, по удобствам цивилизации колдун соскучился не меньше, чем по вредной пицце. Она появилась на столиках рядом с диванами. Шустрые официанты в белых платьях расставили перед нами блюдо с сочными ломтиками пиццы. Горячее, золотистым, еще не застывшим сыром. Шкворчащими кусочками колбаски и ветчины. Маленькими полукругами помидоров черри. М, м м я словно тоже столетиями скучала по итальянской кухне. К спагетти принесли крепкий черный чай с ягодами. Запахло малиной, черникой и вишней. Кисло-сладкий аромат окутал ощущением домашнего уюта. Но никто из нас не забывал, зачем сюда прибыл. Команда Риса с Невестом получила задание. Из самых правительственных недр, оттуда, откуда командовали всем парадом. Коваль выглядел почти разнежным. Откусывал кусочек пиццы за кусочком, глотал чай и ждал объяснений Бриолиса. Рис немного нервничал. Я чувствовала, как окаменел бок л е л д и с а но вид у него был вполне боевой. Бриолис присел на рабочий столб. Возрился на нас, пересчитал всех по очереди и, наконец-то, начал разговор. «Я вижу, вы добыли то, что мы заказывали». Рис дернулся, невест резко поднялся вперед, но Коваль внезапно посерьезнел, п о с у р о в и л и ответил за командиров оборотней. «Я не дам свою кровь для вторжения земных властей на Свараю». Я вздрогнула от неожиданно честного, слишком открытого признания первородного. Думала, колдун начнет и с п о д в а т ь Так Рис всегда поступал беседе с Бриулисом. Медленно и осторожно подводил его к необходимому выводу. Коваль знал, что такое дипломатия, но сейчас почему-то избрал совершенно иную тактику. Я удивилась. Рис удивился. Невест пораженно приподнял одну бровь. л а г е л а р неотрывно уставился на первородного. Только Годзилла и Трейлер выглядели невозмутимыми и походили на каменных истуканов. А вот Бриолис тоже удивился. Я думала, он начнет настаивать, в свойственном носу манере нажимать на нужные рычаги. Но вместо этого он только развел руками и огорошил нас всех, не только Коваля. А нам ничего подобного и не требовалось. Спасибо, конечно, что напомнили и о такой возможности. Но вторжение слишком затратно и к тому же непредсказуемо. Мало ли какие последуют злоупотребления. Бриолис хитро улыбнулся, словно говорил, мол, все уже продумано и учтено до вас. Вы опоздали со своими страхами и сомнениями. Вот теперь наконец-то поразился Коваль. Откинулся на спинку кресла и принялся жевать пиццу. Но выглядел колдун так, словно только что за окном пролетела балерина на метле, напевая басом сонату Моцарта. «Тогда что вам нужно от слияния нашей крови и энергетики?» напрямую поинтересовался Первородный. «Карты на стол. Иначе ничего не будет». Попробуйте меня задержать или обездвижить. Вы даже не представляете, на что способен первородный. Просто потому, что никогда не имели с нами дела. Секунду назад в комнате царило спокойствие. Вкусная еда и горячий чай создавали почти домашнюю обстановку. Теперь же воздух буквально наполнился напряжением. ч и р т не спичкой, и взрыв неизбежен. Годзилла и трейлер уже не выглядели безучастными статуями. Верберы казались готовыми ко всему. в том числе и к рискованной незаконной драке. Невес т насупился, загораживая собой Нину. Рис поступил точно так же в отношении меня. Татушка вцепилась в подлокотники кресла, и кожа начала неприятно поскрипывать. Даже мурашки побежали по телу. Только что казалось все яснее ясного. Коваль разгадал намерения земного правительства, и мы сможем противостоять необдуманному нашествию. Аннет. Чиновники проявили фантазию. Незаурядный ум... и внезапное суждение. «Спокойно», — примирительно улыбнулся Бриолис. «Уверен, вам наша идея самим понравится». «Коваль, если я ничего не путаю». «Видел в а ш и досье в старых файлах агентства». Колдун коротко кивнул, но промолчал. «Значит так. Вы помните, почему мигрировали на Свараю?» Коваль небрежно повел плечами и сообщил так, словно и скрывать-то ничего не планировал. «Один сильный маг из числа правительственных шишек решил, что я слишком опасен тут, на земле». «Вроде бы с моей аурой и кровью». Он запнулся и закончил со странной усмешкой. «Можно лишить кого-то с п о с о б н о с т и к магии, сделать его энергетику чисто человеческой, то есть превратить колдуна в простого смертного. Но эксперименты успехом не увенчались». «Тогда почему вас заставили уйти на с в а р а ю настойчиво расспрашивал вдохновленный Бриолис. В глазах его так и мелькали хитринки. «Не знаю. Вернее, ничего не помню». Помню, меня завели в лабораторию. Затеяли какие-то очередные анализы, исследования и эксперименты. Я не возражал. Спокойно давал свою энергию и ауру. Но затем что-то пошло не так. Откуда-то появился бродячий портал. Всех разметало, и некоторые погибли. Я попытался предотвратить катастрофу. И очутился на родной Сварай. Не слишком ли все удачно сложилось? Не думаете ли вы, что так и планировалось? Бриолис насупал. А Коваль и не думал расстраиваться. Внезапная догадка промелькнула на его лице и во взгляде. Колдун хмыкнул, криво усмехнулся. «Значит, я кому-то здесь помешал. Но чем? Эксперименты не увенчались успехом. А вы ничего больше из того дня не вспомните? Необычного, странного или, может быть, радостного?» Коваль внезапно округлил глаза, пристал, проглотил кусок пиццы. Запил чашкой чая, как рюмкой водки. «Одна из моих любовниц забеременела. Последняя и самая любимая». Брюлес развел руки в стороны и произнес победоносным голосом. «Бинго! Вы угадали с первого раза!» «Значит, заклятию, что превращает мага в смертного, не хватало всего-навсего капли крови, того, кто связан со мной ДНК, но при этом обладает особенной магией?» а. Ага. «И теперь у нас есть тайна!» Рис с к о ч и л и заслонил меня телом. Невес приподнялся, давая понять, что поможет товарищу. л а г е л а р подался вперед, а г о д и л а и Треллер встали одновременно, как по команде. б р ю л и с обвел нас внимательным взглядом, резко посуровил и произнес с оттенком обиды в голосе. «Спасибо за доверие! Что еще могу сказать?» Я выступила из-за спины Риса и сама спросила за себя, пока другие м е д л и л и «Так что вы все-таки такое задумали?» «Никто не знает о том, как создавалось нужное заклятие. Только я и один верный мне медик. Вы его помните, он лечил маму т а й н ы б р ю л и с оттолкнулся от стола и прошелся по комнате. Бесшумно, но чуть более грустно, чем рис. «Мы создадим несколько вакцин антимагии. Так их назвал один правительственный чиновник. Скажем, что больше сделать невозможно». но наше агентство активно работает над синтезом. В нашу задачу входит нейтрализовать магию особо опасных преступников, тех самых, которые воевали против правительства. Остальные, думаю, уже постерегутся. Мировое господство можно ведь и не заполучить, а вот стать смертным никому из них не захочется. И землю не постигнет участь в Арае, внезапно подала голос Татушка. Да, коротко подтвердил деловой Бриолис. А теперь отдохните и приезжайте сюда попозже. Желательно в том же составе, чтобы никто ни о чем не догадался. Мы возьмем лишь немного нужного материала и объявим правительству, что артефакт найден. Власти представляют его как нечто вещественное. Не будем их разочаровывать ненужными объяснениями. Мы переглянулись и принялись доедать пиццу. Тем временем татушка вгляделась в лицо Ковали, метнула странный взгляд на меня и риса и вдруг задала Бриолису вопрос. «Скажите, а помочь с Варайей уже никак нельзя?» Нос оглядел нас так, словно впервые увидел. Хмыкнул, отмечая п р о з р а л и в о с т ь Леры. И ответил с легкой улыбкой на губах. «Можно. Над этим мы тоже работаем. Но пока есть лишь идеи, наметки. Соединить свойства химеры с сильными заклятиями. Создать новые техномагические штуковины, чтобы они попытались работать так, как работают девушки». Нина странно сверкнула голубыми глазами, взялась за руку Невеста, но Бриолис добавил, «Конечно, химер такие энергетические сущности не заменят. Это как если бы роботы заменили людей, которые чувствуют, понимают, думают и живут. Такие заклятия не зачистят свараю так же, как химеры зачищают землю, но большую часть отходов нейтрализовать смогут. Жечь их после такого два раза плюнуть». Но все это пока только сотрясение воздуха, смелые идеи, над которыми еще работать и работать. Я задумалась, представляя, как расцветет край Дарлия, как заново зазеленеет трава, пушистым ковром покрывая огороды и поселок, как деревья взовьются в небо курчавыми кронами, многоголосый птичий хор будет по утрам спорить с треском насекомых, бабочки, стрекозы, жуки начнут суетливо роиться в небе. Пышный плющ обовьет ограду поселка сфинксов. И они опять смогут жить в благодатном крае. Надеюсь, когда-нибудь все это сбудется. А может. Может, тогда и Рис иначе посмотрит на родину. Она не виновата в прегрешениях жителей. Тех, кому дала все. Еду, кровь, тепло. Солнце, что согревает днем и не дает закоченеть ночью. Воду, что наполняет клетки ж и з н ь ю И мы посетим древний поселок Лендисов. Место, где родился и вырос мой единственный. Возможно, сейчас он его и ненавидит. Думает, что никогда туда не вернется. Но чует мое сердце. Все это лишь временное. Родная земля, родина – это место нашей силы. Слабости тоже, но она лишь продолжение нашей невероятной аурны и физической мощи. Для того, чтобы идти вперед, развиваться, порой требуется вернуться к истокам. Я посмотрела на Риса. Он ответил хитрой улыбкой, будто разгадал мой план и намекал на то, что тайна давно не тайна. Я улыбнулась в ответ, кутаясь тепло своего л е т л и с а пропитываясь его восхищением и заботой. Я знала, что он придет за мной, найдет даже на огромной сварае, спасет, как истинный рыцарь, свою даму. А потом мы вместе вернемся домой. Внезапно Рис л о в н а ч н у л с я шагнул к Бриолису и спросил своей прежней, властной хозяйской манере. «Мы можем с тайной пожениться, как агенты спецслужб, со всеми необходимыми почестями?» Я привычно напряглась, понимая, что Рельдис опять бежит впереди паровоза, решает за меня, распоряжается, но решила повременить протестом, загнала поглубже феминизм и возражения. «Пусть. Иногда мужчине нужно покомандовать». Особенно такому, как Рис, тем более после нашего приключения. Удивленный взгляд татушки был мне ответом. Нина хитро подмигнула и промолчала. Рис снова опомнился, оглянулся, ища на моем лице в о з м у щ е н и е и осуждения. Вместо этого я поравнялась со своим ледисом, взяла его под руку и кивнула Бриолису. «Разумеется, мы устроим вам отличную свадьбу», — согласился Нос без особых уговоров. и на лице его промелькнуло такое выражение, словно Бриолис давно распланировал наше торжество и собирался предложить в самый неожиданный момент. Удивить, обрадовать, показать, что он-то, в отличие от властей, прекрасно понимает, чего стоило нам пройтись по Сварае и вернуться, успешно в ы п о л н и в задание. Рис. Все круги ада прошел я на Сварае. Вначале я искал свою тайну. торопил встречу, страшился, что она не наступит. В конце концов, Коваль ведь тоже не бог. Мощный маг, невероятный в своей колдовской силе, но, тем не менее, всего-навсего первородный. Кто знает, что случится на смертоносной планете, какой новый жестокий сюрприз она приготовила нежеланным гостям. Каждую минуту я помнил, что Сварая лишила меня всего. Семьи, тепла домашнего очага. Место, куда можно вернуться после тяжелого дня и наслаждаться тем одним, что оно существует. Ненасытная планета с жадным чавканем пыталась поглотить г а з и л у И напоследок, чтобы я не расслаблялся, отнять у меня единственную пару. Я понял, что Дарли хотел отбить тайну. От него за километры разила феромонами. Сфинкс нашел в тайне свою пару. И он слишком хорош, благороден и смел, чтобы моя химера не оценила такого мужчину. Не прониклась к нему хотя бы благодарностью. Дарли подобрал двух химер где-то на жестокой планете, принял в племя, накормил, защитил. Тайна умела ценить такие жесты, бескорыстные, широкие и честные. Она уважала его, восхищалась. Я видела это по лицу т а й м ы каждому взгляду, обращенному к Дарлию. И благодарил судьбу и свою женщину за то, что каким-то невероятным чудом умудрилась противостоять соблазну. Я отлично знал, что такое феромоны с ф и н к с Победить их может далеко не всякий, даже если очень любит свою пару. Смог бы я простить такую измену? Вероятно. Вот только Дарли наверняка поставил тайне условия. Он был бы глупцом, если бы не попробовал. Единственная пара для оборотня – шанс завести семью, детей и продолжить свой род. Да и просто обрести безбрежное счастье, похожее на теплый земной океан. Мало кто способен от такого отказаться. под нажимом обстоятельств, возможно, только недобровольно, даже не пытаясь. Тайна выдержала. Моя умница, моя женщина. Я ощущал это по ее запаху. Она не принадлежала другому мужчине ни разу за время нашей разлуки. Остальное, ее душевные метания, которые читались на лице тайны, ее симпатия к Дарлию, меня уже не так тревожили. Она сделала свой выбор. У Химер нет пары. Тайна вполне могла передумать, обменять меня на альфу сфинксов. Он и впрямь оказался достоин такой женщины. Но тайна не сдалась. Осталась верна мне. И когда мы вместе уходили со Свараи, летели диковинным порталом Коваля в окружении странных сполохов магии, что сплетались вокруг п а у т и н ы энергии, я попрощался с близкими, как положено. Впервые за годы, что миновали с их гибели, вспомнил об отце, матери, бабушке. Без дикой ярости на судьбу злодейку, без с т е н а н и й и вопросов «почему я?». Светлая грусть поселилась в душе и сердце. Я обнимал за талию свою женщину и благодарил судьбу за то, что мы вместе. За то, что подарила одинокому обиженному на жизнь и фортуну Лейдису новое счастье и новую надежду на будущее. И тогда мне пришла в голову одна мысль. Брюля с радостью согласился устроить нам с т а й н у й свадьбу. Я поздно п о м н и л с я обернулся к своей женщине, понимая, что она может опять сбрыгнуть, возмутиться, что не спросил согласия. Тайна выросла на почве феминизма, пропиталась его духом, привыкла к принципам. Она и правда вначале слегка напряглась, задумалась, стоит ли учинить мне головомойку, но затем улыбнулась, расслабилась и всем своим видом продемонстрировала, что прощает излишнюю властность своему оборотню. Я мысленно порадовался и вдохновился на новую просьбу. б р ю л и с как раз закончил говорить, воздрился на меня вопросительно с прищуром. Так ловить полутона умел только Нос. Только он понял бы, что я не закончил с просьбами. Мы можем организовать нечто вроде помощи беженцам со свараи, проверять, но помогать переселиться и обустроиться на земле. Готов ложиться в это финансами, лично содействовать, если потребуется. Взгляд тайно уперся мне в спину, взгляд Бриолиса полоснул по лицу. Они удивились, оба, но каждый по-разному. Я чувствовал поддержку своей женщины, ее согласие, искреннее участие, и это придавало таких сил, какими не накачаешься даже в специальных, уникальных лабораториях Бриолиса. Нос вглядывался в мое лицо удивленно, с каким-то странным, непонятным выражением. Но когда он заговорил, мне сразу стало легче. «Ты удивительно вовремя это предложил», — неторопливо произнес Бриолис и прошелся по комнате. «Правительство как раз затевает нечто подобное. Нашему ведомству поручено возглавить дело, организовать нечто вроде безопасного коридора для беженцев, чтобы те перебирались на землю со свараи. И любая помощь нам очень даже понадобится». Краем глаза я уловил улыбку т а й м ы теплую и ласковую улыбку своей женщины. Бриолис тоже растянул губы в улыбке. Я ответил ему и тайне, тем же, и внезапно понял, что на душе совсем полегчало. Боль утраты немного улеглась, утихла. Я понимал, что она не уйдет окончательно, но теплые, лучистые синие глаза мамы всплывали в памяти уже без резкой боли в груди. Бабушкины шутки, отцовское ворчание, вишневые пироги во время грозы, задушевные разговоры за общим семейным ужином. Я не забывал о них ни на секунду, но у ш ё л от Бриолиса, обнимая свою тайну. И, чувствуя, что прошлое немного отпустило, п е р е с т а л а скрестись на душе бешеными кошками, п р е к р а т и л а вгрызаться в глотку неизлечимой тоской, биться в груди отчаянным пульсом сожаления. Я сделал то, что должен был, в честь своей семьи, памяти близких и ради нашего стайны счастливого будущего.